быстро это исправил, пнув створку. Зазор тут же исчез, и крики твари вперемешку со стрельбой стихли, став почти неразличимыми. Ангар, в котором мы оказались, на первый взгляд выглядел плачевно, и на второй тоже. Да чего ж там, херово он выглядел. Аварийное красное освещение, множество контейнеров, сорванных с креплений и образовавших целый лабиринт, следы крови и пулевые отверстия в стенах. Гондола, судя по всему, упав с небес и пробив свод пещеры, успела пару раз совершить оборот вокруг собственной оси, и сейчас лежала на правом боку. По крайней мере, этим можно было объяснить бардак с грузом в отсеке. А вот направление выстрелов настораживало. Обычно, если обороняются, то стреляют в сторону угрозы. А угроза тут, по идее, одна, та самая, что сейчас беснуется за стенкой. В общем, странно все это. Тем временем бойцы способные самостоятельно передвигаться уложили на пол менее удачливых товарищей и принялись перезаряжать оружие работающие снаружи автоматические турели затихли и черт его знает может твари рискнут пойти на штурм несмотря на то что их ряды знатно прорядила я же чувствуя распирающую меня энергию которую не успел истратить на мосту прошелся между гвардейцев, щедро делясь эфиром исцеляя ожоги раны ну и выводя боевую химию из их организмов. Даже попробовал включить ауру, чтобы накрыть стоящих рядом бойцов. А спустя пару секунд прекратил эксперимент. Эффект был, но слабенький. При этом эфира расходовалась на пару порядков больше. «Маля! Лучше бы жили наружу я заказал!» Леонов, тем временем, недолго думая, шарился по ближайшим контейнерам. а похоже, ничего интересного пока обнаружить не удалось. Впрочем, судя по сорванным пломбам и распахнутым дверям, выжившие успели похозяйничать тут до нас. Противный металлический скрежет заполнил отсек, и в потолке, что некогда был стеной, распахнулся люк. Вряд ли безглазые твари имели представление, что такое двери и запорные механизмы. Но, тем не менее, оружие в сторону образовавшегося прохода направили все. Но в этот раз вместо шерстяных тварей под потолком показались сначала ноги, а после и самых обладателей. обладатель. Повиснув на одной руке, он огляделся, выискивая нас, а после, опустив створку, спрыгнул вниз. Пять с половиной метров — приличная высота, но не для обладателя легкой брони, которая выглядывала из-под белого, изрядно изодранного капитанского кителя. Приземлившись на полусогнутые ноги, неизвестный выставил перед собой длинный меч и замер. Его глаз за затемненным забралом шлема видно не было, но он, несомненно, внимательно нас изучал. «Херово выглядите для спасателей!» Спустя пару секунд раздался измененный динамиками голос. «А может, вы просто заблудились?» «На звездец! Этот коротышка еще и шутит!» Лица наставника я не увидел, но уверен, что глаз у него дернулся. «Ты, кстати, в курсе, что глупо угрожать кривой железякой, немного взвинченным людям с огнестрельным оружием в руках?» «Глупо было сюда приходить!» Твари только успокоились, а тут вы. И ладно бы реально с помощью. А так только боезапас этот придурок-капитан за вас потратил. Коротышка в капитанском кителе убрал меч в ножны и потянулся к шлему. Щелкнули фиксаторы, и из-под шлема на плечи хлынула копна густых черных волос. «Баба!» — не подумав, брякнул один из бойцов, за что тут же получил затрещину прикладом отстоявшего рядом Леонова то, кто уж наставник уважительно относился, представительницам далеко не всегда слабого пола. «Сам ты, баба!» Довольно звонким, но определенным мужским голосом был ему ответ. Невысокий парень с раскосыми глазами раздраженно сдернул с головы повязку красного цвета и спрятал в дырявый карман кителя. Но раз незнакомец изволил показать свое лицо, некультурно будет не сделать ответный жест. Дотронувшись до определенных точек на шлеме, Я сдвинул пластину, забрало вверх. «Охренеть! Вот это поворот великого колеса!» Удивленно произнес парень. «Барон Исаев собственной персоной! Даже не знаю, плакать или смеяться!» Леонов вопросительно посмотрел на меня. Но я лишь пожал плечами, что в штурмовой броне вышло так себе. Этого мальца я определенно видел впервые. Память на лица у меня была хорошая. «Не тушься, благородный! Лично мы знакомы не были!» Ухмыльнулся, хотя скорее оскалился коротышка. «Но часть команды Ямагири временами вспоминала о тебе, добрым словом. А кто ты постоянно? Я что, кому-то из вас чаевых не заплатил? И вы все дружно решили на меня обидеться? Не то чтобы меня сильно задевали чьи-то обиды, но некоторые нюансы лучше уточнять сразу. Ах, да, я же не представился. Прошу меня извинить». Нарочито медленно парень сделал глубокий поклон. «Аоки Текео. Старший матрос дирижабля Ямагири. Но это сейчас, а раньше у меня было звание старшины третьей статьи. И был я приписан к Синано, славного рода хига». Пазл в голове после услышанного у меня начал складываться. вижу по глазам. Вспомнил», — усмехнулся Оки. «Да-да, почти весь экипаж Синана после того полета разукомплектовали и перевели на другие суда». Вот нам, например, досталась эта корыта, годная лишь для перевозки грузов для нищих ариста. И все из-за тебя и нашего капитана. Прошлого, не этого. Хотя этот тоже кусок безмозглого дерьма. Я действительно вспомнил свой первый перелет на дирижабле рода Хига. Тогда, направляясь в столицу, мне пришлось поплотнее пообщаться с Дугальдом Кэмпбеллом. Причем настолько плотно, что парень превратился в калеку с переломанными руками и ногами. Впрочем, сам виноват, нечего было отыгрываться на своих сестрах после публичного поражения. И я действительно после нашей дуэли с Кэмпбеллом предупреждал капитана, что он должен был обеспечить охрану Кенны и Юнны. Ничего он своевременно не сделал. За что, похоже, и поплатился. А с ним и его команда. Да уж, неисповедимые пути богов. «Дерьмо в жизни случается», — просто произнес я. А теперь рассказывай, что здесь да как. Не знаю, может, парнишка ожидал извинений или еще чего. Но тут он не угадал. Ну, звездец, вы все словно из одного инкубатора. Сплюнув на измазанный кровью пол, зло процедил парень. Спесивые и думающие, что раз родились золотой ложкой в заднице, так бессмертны и все вам должны. Спешу огорчить, это не так. Отсюда нет выхода. Мы все здесь сдохнем. «Понятно. Этот, похоже, спекся. Такому даже шею свернуть за оскорбление зазорно. И так жизнь юродива наказала». Не дав парню закончить, наставник повернулся ко мне. «Игорь Владиславович, мы пока тут покопаемся, чтобы времени не терять. Может, чего полезного все-таки найдем? Добро?» «Нет здесь ничего!» С ноткой истерики в голосе выкрикнул Аоки. «Мы здесь все перерыли. Оружия нет!» Кажется, парня оскорбило, что его игнорируют. И он схватился за рукоять меча. — Ты сейчас это серьезно? — с упором на последнее слово произнес я. И парень стушевался, убрав руки с оружия. — Значит, хоть немного, но еще соображает. — Что ж, тогда продолжим. — Еще раз! Сколько вас здесь осталось? Много ли раненых? Что известно о тварях снаружи и почему они еще не здесь? Указав парню на какую-то перевернутую коробку, которую можно было использовать вместо стула, сам же пригасил лишние на данный момент системы брони, замерев неподвижным истуканом. Нечего попусту расходовать энергию. Слушая парня, я в очередной раз поразился, как быстро некоторые люди умудряются скотиниться, едва почуяв угрозу своей бесценной жопе, и начинают думать именно этим местом. Полет Ямагири шел штатно ровно до того момента, как пропала связь с диспетчером из центра. Попытки выйти на прямую связь с каким-нибудь сектором успехом не увенчались, а тут еще и погода стала резко портиться. Тем не менее, капитан дирижабля принял логичное, но в корне неверное решение — ускориться и преодолеть горную гряду, пока была такая возможность. Попытку посадить дирижабль в неисследованной гористой местности он счел чересчур опасной, так что, в команду набора высоты, надеялся на свою удачу. — И не угадал! Урод! Вновь достав повязку из кармана, парень принялся мять ее в руках. Стоило только гири перемахнуть через самый высокий пик на своем пути, как на воздушное судно обрушился ливень, а вместе с ним и молнии. Но не это было самым страшным. Поднявшийся ветер начал мотать были стороны в сторону, словно детскую игрушку. Дронов, сопровождающих судно, снесло в первые же минуты, так что ослепший и потерявший управление Ямагири в любую секунду мог угодить в аномалию, что он, собственно, и сделал спустя целых двадцать минут бешеной болтанки между небом и землей, угодив в огненную воронку. Жесткая огнеупорная внешняя оболочка, разделенная на множество отсеков, наполненных газом, посуществовала не больше десяти секунд. Но именно этого времени хватило для того, чтобы гондола с пассажирами успела опуститься на достаточное расстояние до земли, чтобы пережить свободное падение и уцелеть. «Сдается мне, что упади вы на обычные скалы. Даже это вас бы не спасло». Открыв один из жестких карманов на броне, я достал небольшую бутылку с водой и протянул парню. Карта тоже так сказал. Это наш старший механик, точнее, был им, когда еще дышал». Сделав пару глотков, продолжил Аоки. «Странный потолок и этот мост спасли нам жизнь. Ну а тварям снаружи обеспечили доставку свежего мяса прямо к порогу дома». Впрочем, про местных тварей выжившие узнали не сразу. Первые часы после авиакатастрофы были посвящены разгребанию завалов и оказанию первой помощи пострадавшим. На удивление уцелела большая часть экипажа и пассажиров. В общей сложности чуть меньше трехсот человек. В рации раздалось хмыканье Леонова. Он-то точно помнил, о каком количестве выживших говорилось в передаче. И пролюбить за четверо с лишним суток две с половиной сотни человек — это нужно иметь поистине безграничный талант. Браво местному капитану, что тут еще можно сказать. он что, всех отправил кормить с рук местных обитателей?» — уточнил я. «Как можно было потерять столько людей?» И тут меня огорошили в первый раз. Оказалось, что на дирижабле в живых на данный момент то ли 115, то ли 130 человек. По рации раздался приглушенный однословный мат. Коротко, но весьма доходчиво. Опять Леонов. И это он уже в мою сторону. Точного количества Аоки сказать не мог, так как, во-первых, пока мы вели беседы, кто-то мог и помереть от ран, ну, а во-вторых, тут я прифигел во второй раз. На дирижабле за эти несколько дней успело организоваться две фракции. После того, как первая попытка найти путь наружу провалилась, а на разведку ушла большая часть вооруженных бойцов, капитан под влиянием Ариста решил, что больше рисковать не стоит. Так что, реквизировав большую часть запасов, он и его новые товарищи заперлись в самой защищенной части судна, находившейся в районе рубки управления и vip кают Мы пытались не дать им забрать еду, но его охрана решила, что лучше быть в безопасности, чем голодать вместе с нами. Да и среди Ариста была тройка одаренных, так что перевес был на их стороне. Лицо парня исказило гримаса ненависти, и он вновь схватился за меч. и тут про капитана говоришь, а сам в его кителе рассказываешь". Обратил я внимание ооке на его странный внешний вид. "Трофей", кровожадно улыбнулся парень. Он сюда со своими псами сунулся за какими-то ящиками. Видимо, Ариста послали. Этот и побежал, пёс позорный, а тут мы" Многих наших ранило. Но я почти добрался до этого урода. Китель содрал, да, поллух отрезал. Вот, смотри. Бывший старший матрос опустил руку в карман и извлек оттуда окровавленный платок. Аккуратно развернув грязную тряпку, он действительно с гордостью продемонстрировал нижнюю часть ушной раковины. Ни хрена себе им тут спинной мозг стряхнуло!» продолжал бурчать Леонов. Сдается мне еще недельку и они тут совсем бы деградировали. «Может, тут в воздухе чего, и мы тоже скоро отупеем?» «Скорее банальная классовая ненависть», — тихо ответил я наставнику. «Жаль отбился. так да хоть помирать не так обидно было бы». Тем временем, закончив показывать свою прелесть, Аоки аккуратно убрал трофей обратно. «Кстати, а вы нас как нашли-то? Неужто кому-то из парней удалось подняться и послать сигнал?» «Скорее спуститься», — ответил я. «Ладно, история, конечно, грустная» так что надо будет с этим что-то решать. Кстати, что то ваш капитан встречать нас не идет. И не придет, — усмехнулся парень. Во-первых, выходы из его норы идут через отсеки, где мы расположились. И рисковать он не захочет. Ну, а во-вторых, вы себя-то со стороны видели? Да на вас броня разваливается. Наверняка это падло рвет седую поросль на заднице за то, что потратил патроны, спасая вас. Вечно он тут сидеть не сможет. — произнес Леонов, подходя к нам. — Явились вы, явятся и другие. Тем более аристы утверждали, что их наверняка уже ищут. Даже что-то про имперскую гвардию упоминали, — ответил парень. — Думаю, у сейчас другие задачи в приоритете. Я кратко описал Аоки, что сейчас творится снаружи. — Так что никто вменяемый искать, будь здесь хоть сама дочка императора, никого не будет. — А я бы поискал. Говорят, симпатичная. Обронил проходящий мимо нас боец, тащащий на плече бобину с намотанной на ней металлической лентой. — Это потому, что ты неадекват, — произнес стопающий за ним товарищ, на плече которого висел сварочный аппарат. Отдых отдыхом, а полевой ремонт никто не отменял. В чем-то оки был прав. Выглядели мы сейчас будто горстка оборванцев. Опасных, вооруженных, но все-таки оборванцев. — Фрол, оклемался! — — окликнул я бойца, которому досталось больше всех. Поэтому ему дали подольше отдохнуть. — Телесные раны я излечил, а вот мозгам нужна передышка. — Так точно, командир! — подскочил с пола мужчина. Передние бронепластины его доспеха были похожи на решето. Тем не менее, экзоскелет не пострадал, и боец по-прежнему представлял из себя грозную силу. Разве что теперь менее защищенную. — Тогда берешь парнишку в оборот и выясняешь про дирижабль и о его людях в нем обосновавшихся. Все, до мельчайших подробностей. Принял, понял, приступил. Кивнул Фрол и направился к парню, не понимающий переводящему взгляд то на меня, то на штурмовика. Что делать будем? Спросил Леонов, поворачиваясь ко мне. Да что умеем лучше всего. То есть выбираться из неприятностей и портить отношения со всякими уродами. Вновь активировав броню, я запустил самодиагностику. Насчет второго понятно, без этого никак. «А вот сперу могут возникнуть сложности», — поджав губы, — произнес наставник. «Сами мы выберемся. Но как быть сотне людей? Даже если часть из них уцелеет, добравшись до выхода, они помрут снаружи. Не сразу, но пепел прикончит их. Мы всех в машины не утрамбуем, даже с учетом подмоги из города. Не волнуйся, все гораздо проще, чем кажется». Закончив с проверкой, я включил мощность батареи костюма на полную и посмотрел в сторону люка, из которого выбрался Аоки. «Слушай, бесстрашный воин с мечом. А есть другой путь к местным авторитетам, помимо этого крысиного лаза?» «Центральный коридор», — не раздумывая, ответил парень. «Только его завалило грузом». «И это тоже не проблема», — улыбнулся я. «Так что давай рассказывай Фролу все, что не дорассказал, и пойдем прогуляемся. Может, еще одним трофеем обзаведешься». Разговор между Фролом и Аокки сильно не затянулся. Мы как раз с Иванычем успели разгрести завалившие выход из отсека контейнеры и даже скрыть парочку из них. Находки оказались интересные, я бы даже сказал, неожиданно приятные, так что настроение у Леонова заметно поднялось. Центральный коридор встретил нас все тем же красным светом и ужасным беспорядком. Впрочем, это не мешало нам продвигаться вперед довольно быстро». Единственное, то, что судно лежало на боку, немного путало, но это скорее психологическое неудобство, чем реальная проблема. Мелочь, в общем. Пройдя по прямому коридору, свернули направо, и, преодолев неправильные, так как лежали на боку лестницы, попали на второй жилой уровень дирижабля. «Здесь Аоки ушел от нас вперед, чтобы предупредить своих о приближении гостей». Рот в свете последних событий нервный, может и пальнуть, задев при этом кого-нибудь. И все же эта часть жилой палубы произвела на меня удручающее впечатление. Может и прав, наставник, и в воздухе присутствует что-то отупляющее. По крайней мере, ничем другим увиденное я объяснить не мог. Оставленные своим капитаном члены экипажа валялись по разным каютам, почти не реагируя на наше появление. Многие из них были ранены и стонали в бреду, но даже сидящие рядом с ними товарищи, Почти не реагировали на это, не стремясь хоть как-то облегчить страдания умирающих. Пришлось вызвать пару бойцов, распорядившись, чтобы самым тяжелым кололи обезболивающее. Как пояснил Аоки, медикаменты люди капитана выгребли под ноль, почти сразу после крушения. Так что к тому моменту, когда мы подошли к массивной двери, перегораживающей проход в элитную часть гондолы, я и Леонов немного кипели. «Капитан Азихару выйдет к вам, как только освободится!» Я постучал в дверь, и тут же раздался мужской голос из громкоговорителя, подвешенного под потолком. Точнее, это раньше там был потолок, а сейчас кривая стена. «Слышали, Федор Иванович, господин капитан изволит быть занятым!» Повернулся я к стоящему позади наставнику. «Как думаешь, завещание переписывает или секретаршу потрахивает напоследок, или у капитанов нет секретарш?» «А я почем знаю? Я же не капитан!» — пожал плечами Леонов. «Но, думаю, проверить стоит». «Согласен!» — кивнул я и излег Аспиды. Удар крест-накрест, и в перегородке образовался приличных размеров проход. Нам как раз хватит пройти, не пригибаясь. мордой в пол, уроды! В пол, я сказал!» Первым ворвался в помещение Леонов, размахивая дробовиком. Даже для острастки выстрелил в сторону, но, как по мне, зря, только патроны сратил. Стоявшие за дверью охранники, похоже, выполнили команду еще до того, как Иваныч успел ее озвучить. Я подошел к одному из охранников и, перевернув его на спину ударом тяжелого ботинка по ребрам, поинтересовался, где изволит находиться местный бамонт. Немолодой мужик не стал ерепениться и ткнул пальцем в сторону хорошо освещенного коридора. Он, судя по схеме, которую нам дала Оки, вел в небольшой ресторанчик, совсем крохотный, так сказать, только для избранных. Что ж, уверен, аспиды в моих руках в полной мере сойдут за пригласительные билеты. Протопав в указанном направлении, при этом не встретив никого на пути, я очутился в высоком и узком помещении, которое, тем не менее, привели в божеский вид. Были расставлены столики, за которыми сидели праздно одетые люди, и столами... Сновала парочка официантов, разнося блюда. Звучала легкая музыка. Прямо островок спокойствия посреди творящегося дерьма. «Доброй ночи, уважаемые!» Громко поприветствовал я сидящих за столиками людей. заставляя повернуться в мою сторону. «Ничего, что я не во фраке!» глава 10 дирижабль ямагири территория Исаевых В дорогом ресторане находились я хмыкающий за моей спиной Леонов и три с лишним десятка пар глаз пытающихся прожечь нас насквозь. Каждый из сидящих смотрел на нас по-разному кто-то с удивлением, кто-то с радостью ну а кто-то с неприязнью присутствовало и показное раздражение которым пытались замаскировать страх. Ну, ладно, не страх, скорее опасение. Просто некоторые люди не умеют бояться, когда нужно. «Думаю, вам не стоило так врываться и портить этот вечер окончательно». Из-за стола, за которым сидело четверо, поднялся мужчина. Военный имперский мундир, под которым явно угадывалась легкая броня, короткий клинок на поясе с одной стороны и пистолет в кубыре с другой. Со стороны этот тип смотрелся довольно грозно. Теперь понятно, под кого прогнулся капитан, которого я, кстати, в зале не наблюдал. — Так понимаю, вы один из поисковых отрядов, что был направлен для нашего спасения. Продолжил военный, выйдя на небольшой пятачок свободного пространства. — Но, судя по тому, как вы выглядите, помощь нужна вам. К несчастью, ее мы оказать не можем. — Или не хотите? Прервал я мужчину, шагая ему навстречу. По пути снес пару столиков, уставленных едой, заставив сидящих за ними поскакивать. «Ничего, этим подвигаться будет полезно». «Или не хотим», — согласился имперец. И, как по мановению волшебной палочки, за ним возникла троица, с которыми он сидел за столом. «Я несу ответственность за жизни собравшихся здесь людей и не собираюсь переводить и без того ограниченные ресурсы». Раздался треск выстрела, и говорливого мужчину откинуло на добрых полтора метра. Пролетев это, в принципе, не такое уж и большое расстояние, он упал на один столиков, распугав сидевших за ним девиц. В зале поднялся гул, перерастающий в ропот, который, впрочем, быстро утих, стоило Леонову поводить дробовиком из стороны в сторону. «Только рот открыл и вот прям сразу уже утомил, сука!» — Ресурсы у него ограниченные. Паскуда! — произнесла самая быстрая рука по эту сторону хребта. — Уточню, что это не я. — Ну-ка, кто еще не готов делиться тем, что ему и так не принадлежит? Да, уж зря им начал свой словесный поток. Нет, я бы его выслушал. Надо же было потом поиметь дивиденды с его словоблудия. Но Иваныч столько терпения не имел. С другой стороны, осуждать наставника за его скоропалительное решение я не собирался. Порой слава отмороженных в таких ситуациях может здорово сэкономить время и нервы. А вам я бы порекомендовал сесть обратно и уткнуться носом в тарелки. Вынув один из аспидов, я указал растерянной троице, куда им следует пойти. — Ты! Ты! Как ты посмел поднять руку на имперского служащего? Все же решился проблеять один из мужчин в коричнево-желтом пиджаке. С гербом в виде старинного якоря. Моряки, рыбаки, что-то далековато их занесло от ближайшего крупного водоема. «Вы и ваш наниматель, только что нажили множество проблем!» «Игорь Владиславович, у меня будут проблемы?» Открыв забрало, спросил Леонов. «Только если продолжишь много пить, курить и ругаться матом!» Поигрывая мечом, ответил я. «Грустно как-то! Ну, хоть женщин любить не возбраняется!» «Ну-ка, кто-нибудь из присутствующих хочет большой чистой любви?» Придав голосу Толику радости, произнес мужчина. Представительницы слабого пола, все как одна, замерли. Судя по возрасту и степени привлекательности, большую часть из них составляли наложницы, сопровождающие своих мужчин. Вроде дирижабль после Жилина должен был вернуться в столицу. Похоже, кто-то решил устроить себе небольшое путешествие закашлял на полу имперец, к которому зайти пару минут никто даже не подбежал. — Что это было? — говорил он тяжело, с предыханием. Пускай на мужчине и была тяжелая броня, но и у нас было нестандартное оружие. Так что пару-тройку сломанных ребер ему залечивать в ближайшее время точно придется. — Федор Иванович, тут огрызок мужчины хочет выяснить, что произошло. Откнув в сторону безуспешно пытающегося сделать глубокий вдох имперца, указал я Леонову. «Будьте так любезны, вытащите его из зала, дабы не портить аппетита присутствующим. И расскажите как можно подробнее, где он совершил ошибку». «Это мы с радостью». Леонов, уж слишком переигрывая, потер ладони и громыхая ботинками, подошел к засучившему по полу ногами мужчине. «Пойдем, гниль!» Пообщаемся поплотнее». Хрипящий имперец попытался что-то сказать, но Леонов, не обращая внимания на это, схватил его за одну ногу и потащил к выходу, пару раз умудрившись приложить местного Альфу о неровности пола стены. «Не рекомендую этого делать», — произнес я, выпустив шарик эфира с кончика клинка в сторону дернувшихся вслед. «Если даже подумаете использовать дары, вас провожу наружу я». И под этим я подразумеваю отнюдь не прогулку в соседний отсек. Троица, матерясь совсем не по-аристократичному, отпрыгнула назад, спасая свои ноги от скипевшего подли них металла. А вот нечего концентрировать энергию там, где не надо. — Чего вы хотите? — наконец созрел тип с якорем. — И вообще, кто вы? — Как же вы быстро от угроз перешли к торгам. Даже интересно Вздохнул я. Барон Исаев Игорь Владиславович владелец территории, на которой вам повезло приземлиться. Добро пожаловать, кстати. Юмор никто не оценил, но настороженности в глазах окружающих заметно поубавилось. Стоило им только услышать, что в гости к ним пожаловали необычные головорезы, а такие же, как они, высокородные. Сразу видно, что, несмотря на возраст мужской части местного населения, все они были мелкого пошиба. Иначе знали бы, что высшая аристократия и головорезы это почти одно и то же, разве что последние хоть иногда соблюдают правила. Вся компания, за редким исключением, действительно оказалась туристами, совсем недавно прибывшими на Орбитал. Вот и решили пощекотать себе нервишки, да выгулять своих подружек на дикой планете. Лишь пару родов были с Перуна, но в зале их не оказалось, сидели в своих каютах. Не сошлись во мнениях с большинством Но и идти к простому люду не собирались. Так что заперлись у себя и тихо грустили. А имперец оказался аж целым капитаном, аж с какого-то флота, название которого я забыл почти сразу же. Может, где-то у себя на посудине он и мог купиваться властью и терроризировать подчиненный состав. А в данном случае он облажался. Ну да ничего, Леонов любит таких перевоспитывать. «Внимание! Шеренгу стройся!» «На первое, второе, рассчитайся!» — гаркнул я, когда мне надоело слушать сбивчивый лепет, окруживший меня толпы. Чуть ли не каждый пытался что-то мне сказать, объяснить, описать и пообещать. Благородные не поняли с первого раза, так что пришлось сказать громче, включив динамики брони на максимум, и всадить пару зарядов эфира в потолок. В бронированной переборке образовалась дыра и небольшой сталактит из застывшего металла. В общем, что-то из этого определенно произвело впечатление на благородных. Так что построились они довольно быстро, для гражданских, конечно. Так, господа и леди, дабы не разводить пустой болтовни, ибо время поджимает, скажу сразу, другой помощи не будет. Застыв перед криво выстроенной шеренгой, я начал излагать информацию о событиях, произошедших снаружи с момента их крушения. В общем, весь мир в труху и все такое. Поэтому ваше спасение зависит лишь от вас самих. Так что на сборы у вас полчаса». Я демонстративно посмотрел на отсутствующие на руке часы. «К этому времени хочу наблюдать всех желающих выжить в этом зале в нормальной одежде. Особенно милых дам. А вот теперь вольно разойтись. Кажется, мы их здорово запугали», — произнес Леонов, минут десять назад вернувшийся в зал и занявший место за моей спиной. Стоит отметить, вернулся он один, и со следами крови на броне. «Все как надо. Больше боятся, меньше думают. А, следовательно, меньше возможностей строить козни». Ответил я, глядя, как высокородные разбегаются, подобно тараканам. Прям лучшие годы в Академии вспомнил. «Как там парни?» «Рудится в поте лица. Вроде все собрали. Осталось это как-то соединить, но идея у тебя при любом раскладе авантюрная». — доложил Иваныч. — Зато весело будет, по крайней мере, нам. Насчет этих не уверен, но запомнят они эту ночь наверняка. Я пропустил шмыгнувшую мимо стайку девиц и направился из ресторана в сторону рубки. Опять перевернутые коридоры и очередная дверь, которую на этот раз открыли сразу же, я даже слова произнести не смог. За открывшимся проходом был круглый зал. Точнее, раньше он был круглым. Сейчас же я будто по стенкам пустой чаши спускался, в центре которой меня ожидали. Четыре человека, один из которых сидел на коленях, походили на статуи. но ну, а стоило мне только подойти ближе, как сидящий наклонился вперед и совершил непонятный жест в районе живота. Взмах тонкого, но длинного меча и к моим ногам, подпрыгивая, покатилась голова. Правда, не доскакала. Все же пол ближе ко мне изгибался вверх. Но все равно получилось зрелищно. Первый раз меня так встречают. Капитан просил передать вам свои глубочайшие извинения, господин Исаев. Мужчина, чей меч, судя по всему, оборвал жизнь капитана, убрал оружие в ножны и поклонился. Я ИСУ старший помощник капитана. Сказал бы, что приятно познакомиться, но это было бы неправдой. Остановившись перед отрубленной головой, я посмотрел в остекленевшие глаза мертвеца. Если вы так постоянно извиняетесь, даже удивительно, что у рода Хига еще остались слуги. На мои слова, один из мужчин, к слову, облаченный в странную длинную одежду белого цвета, дернулся в мою сторону. Но убийца капитана остановил его, преградив путь рукой. Капитан совершил множество ошибок, и не только во время последнего полета Ямагири. «Единственным путем для него осталась искупительная смерть», — пояснил Эчи. «Наворотил дел и свалил в закат», — пробормотал наставник. «Искупил так искупил». «Вы же вроде как его помощники, так почему не остановили?» — спросил я. «Мы могли лишь ему советовать, но у корабля должен быть лишь один рулевой». «И пока он дышал, его воля была непререкаема», — пояснил мужчина. Но «Ответственность за его ошибки лежит и на нас, так что мы тоже примем смерть, как требует того традиции». «И вы готовы оставить остатки своего экипажа вот так просто?» — спросил Леонов, совершенно не понимающий, как можно бросить людей на произвол судьбы. Тем более тех, кто тебе доверился. из за кого ты несешь ответственность? «Они не наши люди. Вы слишком мало знаете об укладе рода Хига. Каждый крупный корабль, судно, планетоход или ходячая крепость — это семья, крепкая, монолитная. И каждый в ней — это винтик механизма». «Идеально подходящей всей системе!» Невысокий, и мужчина горько усмехнулся. «Как вы думаете, господин барон, что происходит, когда в этой идеальной машине появляются части, сделанные по другим лекалам? Она ломается?» «Именно этот ответ вы ожидали, так ведь?» произнес я и увидел, как мне в ответ кивнули. «С одной стороны, позиция правильная, позволяющая вам обрасти монолитной броней, которую чрезвычайно сложно пробить. «А вот сотни других сторон, мы все заведомо в проигрышном положении». «Почему?» — задал вопрос, уже стоявший слева, взрослый парень. «Вы костенеете. Ваши мысли идут в одном направлении. Вы не развиваетесь. Со временем появляются такие люди, как ваш капитан, совершающий одну ошибку за другой, не принимать нестандартные решения, готовы прогибаться, если того требуют традиции». Отрицающий, даже, скорее, просто понимающий, что меняться тоже нужно. Взяв отрубленную голову, вернул ее владельцу. Нечего мусорить. — Не все изменения во благо. Не все традиции совершенны, — парировал я. — Ну да к черту эти философские рассуждения. Тем более я не вижу смысла распинаться перед мертвецами. — Вы когда планируете суициднуться? — Сейчас? — Да, только... Ичи, подойдя, протянул мне коммуникатор. — Это капитанский. Данные, не затрагивающие интересы рода Хига, на нем разблокированы. Так что доступ к системе дирижабля вам полностью открыт. Также список всего, что мы перевозили. Не уверен, что вам это поможет, но такова последняя воля капитана. — Спасибо. Приложив коммуникатор к считывателю, я тут же перекачал доступную информацию. Да уж, то ли капитан был жлобом, то ли интересы Хига были довольно обширные. Но информации там было мало, тем более полезной. Хорошо, хоть теперь, благодаря полученным кодам, я фактически мог управлять всем дирижаблем. Вот только минут пятнадцать назад один из штурмовиков, штатный хакер отделения, доложил об успешном взломе системы, потерпевшего крушение судна. Так что покойничек и здесь облажался. Не все же, кивнув еще раз благодарностью, я направился обратно. Идти в рубку уже не было никакого смысла. «Кстати, я же правильно понял, что вы последний представитель семьи Ямагири, и после вашей смерти ее просто сотрут из списков рода Хига?» Уже сделав пару шагов в направлении ресторана, я обернулся к стоящим мужчинам. Те кивнули в ответ. «Хм, а если я пообещаю вам в обмен на услугу, что назову этот хребет именем вашей семьи? И что для этого нужно сделать?» В холодных глазах будущего мертвеца зажегся огонек интереса. «Как что? Естественно, умереть. Но при этом максимально красиво и эффективно. Но для этого вам нужно сменить ваши банные халаты на что-то более существенное». «Вот даже не знаю, гордиться тобой, Игорь, или бояться тебя», — пробормотал Леонов после того, как я закончил обсуждать план с последними представителями семьи Ямагири. И мы направились таки в ресторан. «Ты про то, что я запросто могу послать людей на смерть? Так это их выбор». — ответил я, прислушиваясь к гулу, доносящемуся спереди. Тот-то с кем-то очень бурно спорил. — Мне кажется, все останутся в плюсе. Они смоют свой надуманный позор, мы выживем. Цинично? Возможно. Но ради своих людей я готов побыть сволочью. — Главное — не привыкнуть к этому! — проворчал не до конца убежденный Леонов. — Ну а на кой мне тогда наставник? — улыбнулся я и хлопнул старого ворчуна по плечу. Зал ресторана встретил нас почти начавшейся дракой. Помериться дарами между собой почему-то решили те самые три приятеля имперца. Что именно они не поделили, я выяснять не стал. Просто пообещал отрубить каждому по ноге, а после отправить прогуляться по мосту. И, о чудо, почему-то желающих подышать свежим воздухом не нашлось. Итак, дамы и господа, с этого момента начинается операция по вашему спасению». Став в центре зала, привлек я внимание шумящей толпы. Впрочем, не только их. Стоящие в соседних отсеках бойцы сейчас транслировали мои слова всем выжившим после крушения. «Хочу сразу спросить, есть желающие остаться?» «Нет?» «Странно. Час назад никто не спешил выбраться из этой скалупы. Ну да ладно, шутки в сторону. Через полчаса мы все покинем гостеприимное судно и начнем спуск вниз». «Мы не пройдем и ста метров!» — Чёртовы твари просто разорвут нас на мелкие куски! — Нам хорошо, — говорить, вы в броне! Понеслось со всех сторон. Впрочем, выстрел из дробовика вверх быстро заставил всех заткнуться. Хорошо, что Леонов знал, куда стрелять. Какой-нибудь растяпа уже рикошетом половину бы спасаемых положил. — Вам было предложено остаться, и вы все отказались. Так что заткнулись и слушаем внимательно! — крикнул Иваныч. Кажется, ему понравилось орать на Ариста. «Так вот», — продолжил я, — «спуск будет быстрый. Любой замешкавшийся 100 — стопроцентно труп. Поэтому никакой суеты, даже если какая-нибудь тварь будет вам мило улыбаться на расстоянии вытянутой руки или нежно дышать в ушко. Команда моих людей слушать и выполнять. Кто начнет паниковать, лично пристрелю. Вопросы? Но прежде чем кто-то успел открыть рот, я повернулся к Леонову и приказал выводить элиту нашего общества в ангар. Куда, собственно, и сам направился чуть позже, дождавшись помощников покойного капитана. За время моего отсутствия грузовой шлюз расчистили, и сейчас в нем без проблем разместилось почти полторы сотни людей. «Все готово», — уточнил я у Фрола, оставленного за главного, пока мы с Леоновым наводили контакты с местным населением. «Все, до чего смогли дотянуться демонтировано и готовы к использованию. Даже пару погрузчиков оживили, так что план стал чуть менее чем безумный», — доложил боец. «Ну и отлично», — произнес я. «Батареи?» «Вот тут», — протянул Фрол, последним представителем Ямагири, подошедшим по моему сигналу. «Обращаться аккуратно. Наш балбес что-то там накрутил. Теперь это приблуда черт тоски нестабильно». «Мы справимся!» Эчий теперь был облачен в средний доспех, информацию о котором я узнал из информационного пакета капитана. Такая же была и у других помощников. Броня выглядела любопытно, но не настолько, чтобы рисковать ради нее и лишать себя дополнительного шанса на успех операции, направляя смертника в чем-то более легком. Спустя десять минут, убедившись, что все и все готовы, я дал команду открыть ворота. Гостей, конечно, хорошо, но пора бы и домой. Глава 11. Дережабыле Ямагерия, территория Исаевых. Как известно с давних пор, Есть три стадии плана. Первая, когда ты готовишь сам план. Вторая, когда даешь команду на его выполнение. Ну и третья, самая интересная, когда этот самый план идет лесом. Стоило нам только открыть ворота шлюза, как сразу же наступила третья стадия. Вместо пустого моста, на котором минуту назад никого не было, я имел удовольствие наблюдать спешащих нам навстречу слепышей. Вроде и немного, но темнота тоннеля продолжала выплевывать тварей одно за другой. С нашей же стороны первым из шлюза вышли пять штурмовиков, возглавляемых Леоновым. течьи доспехи были в более-менее приемлемом состоянии по сравнению с остальными. Четверо из них несли перед собой пятиметровые слегка изогнутые листы металла. Судя по накладной, это были детали обшивки бура, запчасти к которому бедный Жилин уже никогда не получит. Но на наше счастье, этот сплав был способен выдержать жесточайшие условия, так что даже кислота тварей... Если и проезд его, то не сразу. Отбежав метров на 30 от дирижабля, бойцы уткнули импровизированные щиты в мост. алеонов с еще одним напарником дотащил до будущей баррикады с десяток металлических балок. Глядя, как вырастает металлическая стена, у меня даже мелькнула мысль пересмотреть нормативы на возведение укреплений. Судя по той скорости, с которой работали парни, на тренировках они определенно сочковали и по полной не выкладывались. «Так, теперь ваша очередь», — повернулся я к Эчи. «Помните, господин Исаев, вы обещали...» Проверяя в последний раз, не болтается ли на плечах рюкзак с опасным содержимым, произнес мужчина. «Я сдержу свое обещание. Без разницы, выйдет у вас или нет», — кивнул я. «Мы справимся. Ямагири не любят быть в должниках». На хмуром лице мужчины мелькнула улыбка. И, не прощаясь, он вышел наружу. Со стороны баррикады уже непрерывно раздавался треск стрельбы. Оставив зазоры меж плит, штурмовики позволяли тварям по несколько штук за раз просачиваться между них и тут же помирать от заряда в свои мерзкие хари. Пока эта тактика работала отлично, но с каждой минуты слепышей становилось все больше, и развлечение грозило вот-вот закончиться, превратившись в кровавую рутину. Члены семьи Ямагири в сопровождении штурмовика, тащившего мобильный копер, Он же в простонародье — своя забивалка. Почти добрались до баррикады. Не добежав метров десять, они остановились. И мой боец, взрывев громоздким аппаратом, вогнал первую полуметровую сваю в мост, а после еще парочку. Емагирцы тут же принялись наматывать и вязать узлы с тонкой, но прочной веревки на полученных штырях. Почти сотню метров свободного падения. Именно столько предстояло мужчинам пролететь, прежде чем сработает стопор на их броне. Тут не всякий профессионал выживет. Но у них был выбор, как умереть. И они выбрали уйти красиво. Что ж, уважаю. Я обернулся на стоящих позади жертв кораблекрушения. Заполнившие почти весь ангар, они толкались, шумели. Передние ряды воочию, увидев местных тварей, так и вовсе подались назад. Утрамбовывая толпу и грозя раздавить самых нерасторопных. «Аоки, приступай!» Дал я очередную команду, и из ангара выбрались два погрузчика, таща на себе все необходимое для выполнения моего плана. Иногда курсирующим межгородов дирижаблем требовалось что-то или кого-то быстро спустить или поднять на борт, а оборудованных стыковочных башен зачастую поблизости не наблюдалось. И вполне очевидно, что воздухоплавание на Перуне занятие опасное, так что сажать аппарат в малознакомых местах было чревато. Поэтому каждый дирижабль оснащался легкими лифтами. Были они выполнены в виде хитрой конструкции из раскрывающихся рам, скрепленных между собой металлической сеткой. Именно подобный лифт тянули за собой два погрузчика, направляясь к краю моста. Абы как, его ставить было не вариант. Так что пришлось еще повозиться, чтобы эта длинная кишка, когда развернется, угодила прямо на мост, ведущий к выходу. «Кажется, мы все-таки разворошили гнездо», — раздался голос Леонова. «Появились первые плевуны». Впрочем, и без комментария наставника было понятно, что веселье набирает обороты. С моста, находившегося выше и лишившегося большей своей части при падении гондолы, на нас стали прыгать первые твари. Благо, огрызок верхнего моста был совсем короткий, и твари приземлились прямо на головы своим собратьям, внося еще большую сумятицу. Тем временем боец, стоявший рядом с ямогирцами, пару раз пнул вбитые в пол штыри и, убедившись в их надежности, подал знак, что все готово. Троица, подойдя к краю моста, еще раз проверила карабины и синхронно шагнула в пустоту. Страховочные барабаны бешено закрутились, выплевывая из себя тросы. Одна секунда, вторая. Вот один из них дернулся и остановился. Минус один. Что это было? Удачливая тварь, перехватившая смертника в полете? Или просто расчет оказался неудачным, и парень умер при столкновении с мостом? Сейчас это было неважно. Просто шанс на успех мероприятия сократился ровно на треть. «Пошевеливайтесь!» Зычный крик штурмовика, усиленный внешними динамиками брони, разнесся по округе и подстегнул и без того суетящихся людей. Команда АОКИ уже успела соорудить посадочную площадку которые крепили длинные металлические балки, висящие за краем моста. Именно к ним будет подвешен лифт. И как только экипаж закрепит подъемные механизмы, начнется следующий этап эвакуации. «Выводите их! Кто будет медлить или саботировать процесс, сразу пристрелить или сбросить вниз, смотря что будет быстрее!» — приказал я оставшимся бойцам. Правда, сделал я это не по внутренней связи, а через динамики, чтобы услышали все. А кто не услышит, тому наверняка донесут очень быстро. Из ангара к лифту потянулась колонна людей. Кто-то попытался побежать, но после окрика тут же перешел на шаг. Раненых и покалеченных должны были нести на самодельных носилках в центре. Но я это контролировать уже не собирался. Двух штурмовиков хватит. Ну а мне пора немного размяться. Шагая к баррикадам, вертел головой, оценивая обстановку. Понятно, что я имел доступ к камерам с брони своих бойцов, но своими глазами как-то привычнее. Сверху опасности пока видно не было. то потолка, в котором слепыши пробоины уже успели заделать, было высоко. Других мостов над нами, кроме того, о котором я уже упоминал, видно не было. Так что неприятность ожидать не стоило. На нашем уровне напряженность возрастала. твари становилось все больше. Лагузость моста не позволяла им развернуться в полную силу. А установленные баррикады давали возможность перерабатывать на фарш прущую биомассу. В скором времени они начнут перебираться через преграду просто по трупам, и сдерживать их станет куда сложнее. Но это все мелочи, а вот внизу я таки не удержался и пробежался по краю моста. К нам мчались настоящие проблемы. На каждом мосту, находящемся под нами, были видны твари, и чем ниже он располагался, тем больше твари бежало по нему. — Похоже, нам по-настоящему удалось разворошить муравейник. И это мы еще толком и не начинали. Уже почти добравшись до баррикады, я ощутил толчок, а снизу донесся грохот взрыва, усиленный эхом. — Докладываю, ямагирцы подорвали два моста ниже точки эвакуации, — сообщил штурмовик, все это время наблюдающий за продвижением смертников. Как он потом рассказал, один из них действительно врезался при падении в мост. Зато оставшиеся двое смогли вовремя остановиться и закрепиться на мостах. В чести ямагирцев сразу же подрываться они не стали, пробившись к более уязвимым местам конструкции, тем самым вместо переходов создав провалы. Так что на какое-то время основные силы противника мы отрезали. По крайней мере, пока твари не прокопают новые проходы или не придумают какую-нибудь иную пакость. Жаль больше зарядов соорудить не могли. С другой стороны, смертников в любом случае у меня больше не было. А швырять бомбы вниз, надеясь на авось... Ну, весело, конечно, но так и помереть недолго, разбомбив мост, на котором мы должны покинуть сей гостеприимный муравейник. А то и вовсе обрушив пол пещеры. «Отходите!» — приказала двум бойцам, только что сменившихся у проходов баррикады. «Пополните боезапасы вниз! Как закрепитесь, доклад!» «Есть!» Парни бегом направились к уже почти законченному лифту. По крайней мере, конец кишки уже был подвешен над провалом. Неподалеку гудели силовые агрегаты, и на транспортную площадку грузили скрученные из дирижабля турели. Штурмовики шли первыми, чтобы обеспечить плацдарм на одном из мостов, который будет почти вплотную примыкать к шахте лифта при поддержке турелей. Следующей критической точкой будет мост, ведущий наружу. Но об этом голова будет болеть уже потом. — Я уже говорил, что хочу в отпуск куда-нибудь на пляж. Леонов, сменивший дробовик на молот, сейчас охаживал им прущих сквозь щели тварей. Снеся одним ударом пару голов, он дожидался, пока прущие следом слепыши вдавят туши вовнутрь. Едва это происходило, он обезглавливал следующих. Ранее убитых пинком отправлял в полет. В нескольких метрах аналогичным образом работали трое оставшихся штурмовиков. Разве что холодное оружие у них было покороче да полегче. Впрочем, работали они слаженно, так что от Леонова не отставали. «Ну, смотри, по лесу ты уже погулял. Свежим горным воздухом подышал. Уверен, что хочешь побывать на берегу местного моря?» Я привлек внимание одного из бойцов и отправил его к лифту. а сам занял его место. «Да не! Должно же быть хоть где-то нормально на этой планете! Пухмля! А ну пошла нах отсюда!» Ткнув молотом прямо в разинутую пасть прущей твари, Иваныч буквально насадил слепыша на оружие. Подняв молот, заглотивший его тварью над собой, наставник замотал им из стороны в сторону, будто штандартом. Но то ли чересчур глубоко вогнал, то ли челюсть у подземника свело, но слезать он ни в какую не желал. Так и махал дальше Леонов прокачанным молотом, вдохновляя нас и устрашая врагов. Шучу, вдохновлять было некого. Спустя пять минут я отпустил последних штурмовиков готовиться к спуску, а самому мне было недолюбование. Я видел перед собой лишь оскаленные хари и мелькающие когти. Лишь изредка я успевал выхватить в этом хаосе застывшего за спинами собратьев слепыша. И тогда в ход шел пистолет. Как оказалось, кислота прекрасно работала и против самих тварей. Так что, удачно подгадав момент, я мог разом вывести штук пять желающих добраться до меня тварей. «Вторая точка зачищена! Можно продолжать спуск!» Пришел доклад, как раз в тот момент, когда подземники решили навалиться на меня массой. Разом втянув в себя кристалл эфира, я послал в проход между щитами вертикальную алую волну, располовинивая тварей. Пробив первые ряды, заряд иссяк, заставив меня раздраженно цыкнуть. Слабовато вышло. А сейчас еще... — Да уж, Игорь Владиславович, огорчаете вы своего наставника. Позор на мою седую голову! — ехидно прокомментировал паршивец. — Вот закончится вся эта катавасия. Устрою я вам хорошую тренировку. — То есть никогда, кнув мечом в удачно для меня поставленную голову, Пробил череп слепыша. И тут же, выпустив рукоять, выхватил пистолет. Почти перемахнувший через кромку барьера возле наставника подземный монстр оскалил зубы. И тут же их лишился, свалившись обратно туда, откуда прибежал. «Кореновая примета! К дождю!» Прокомментировал Леонов, успевший заметить появление твари, но продолживший, как ни в чем не бывало, орудовать молотом. «Все же приятно знать, что в тебя верят». Кстати, тело насаженного монстра не выдержало издевательств и все-таки развалилось, оставив на память лишь голову, да и та, похоже, долго не протянет. — Лишь первые капли, подождем, пока не начнет лить, — ответил я, шибая бросившуюся в ноги животину. — О, кажется, теперь не только мы развлекаемся. Снизу, помимо стандартной стрельбы, послышали звуки заработавших турелей. «Блин, как-то экономно они это делают». Я на мгновение повернулся, фиксируя обстановку. Лифт работал на полную катушку. И, судя по таймеру, штурмовики должны вот-вот достигнуть нужного места. Если уже не достигли. «Внизу. Здесь почти чисто. Во время спуска держитесь ближе к центру площадки. Некоторые твари пытаются доплюнуть до лифта», — доложил гвардеец. «Можно начинать эвакуацию». «Ну вот, я же говорил». Сквозь возникшие помехи были слышны звуки выстрелов. Но ну, турель последняя из уцелевших молчала, так что там и вправду спокойно. Ну и славно, ну и отлично. Люблю, когда все идет по плану, даже когда это не так. «Проходим, не толкаемся и не задерживаемся!» Слышал я по рации голос гвардейца, руководящего посадкой. «Сказал, не лезем вперед очереди! Вам талончик выдать, что ли?» «Вроде все нормально». Так что я вернулся к кромсанию подземников. Блин, да тут уже два десятка одаренных померло. Это ж сколько кристаллов похерено!» Неожиданно раздался одинокий истеричный крик, на мгновение заглушивший шум боя, который стал стремительно удаляться. После грянул одинокий выстрел, и в этот раз зашумела вся толпа. «Доклад!» — поморщился. «Я примерно представляю, что произошло». «Один из спасаемых попытался втиснуться на платформу и столкнул другого вниз», — доложил боец. «Согласно утвержденному плану, виновник был устранен наиболее рациональным способом. Уточню, застреленный был аристократом». В связи с тем, что лифт мы собирали фактически на коленке, ограждения были ниже отправной точки. Так что это было неудивительно. «Тебя казнят! Я выкуплю тебя и лично убью!» «Как ему и надо!» «Давайте еще кого-нибудь скинем!» Услышал я через микрофоны бойца шум толпы. «Молодец, боец!» Переключился я на динамике гвардейца. «Служу Исаевым!» «Также, Хворостов, разрешаю стрелять в любого, кто откроет рот и скажет что-то, кроме разрешите обратиться!» Закончил я. Надо было сразу кого-нибудь пристрелить, так сказать, в воспитательных целях. «Ей стрелять при первой возможности!» Немного переначал приказ боец. Так сказать, подбросил на вентилятор. Гомонящая толпа тут же стихла и решила, что наблюдать за лифтом, совершающим очередной спуск, куда интереснее, чем провоцировать кровожадного гвардейца и его неадекватного патриарха. — Суды, суды, суды! — безбожно фальшиве пропел Леонов. — Много, долго, нудно. — Ничего, зато прибыльно. Сначала они нас попробуют нагнуть и обломаются, но ну а потом мы их ощиплем. В голове у меня закрутились планы обогащения. Замечу, что отнюдь не духовного. Но очередная порция вывалившейся требухи из распоротого брюха слепыша сбила с мысли. И я вернулся к настоящему. Эвакуация всех потерпевших крушения заняла еще полчаса. Чертовски долгих, потных и нервных тридцать с лишним минут. Как для спасаемых, так и для спасателей. То бишь нас. Первые те, кто пережил спуск, Сейчас утрамбовывали тоннель, ведущий на поверхность. Пара бойцов, пройдя до самого входа, вышла на связь с БТР, передав всю необходимую информацию, а после, убедившись в безопасности, принялись разворачивать один из резервных баллонов дирижабля и наполнять его воздухом. Прочность у него так себе, но укрыть людей от пепла на время хватит. Мы же с Леоновым все это время вертелись, выкладываясь по полной. Даже несмотря на то, что нижние переходы были взорваны, Твари лишь усиливали натиск. Похоже, я все-таки где-то промахнулся в своих теоретических выкладках. И наверху подземников было тоже немало. По крайней мере, находящиеся внизу гвардейцы утверждали, что противник хотя бы не занимает все доступное пространство перед ними. Мы же с Иванычем медленно, но верно отступали. Валившиеся на баррикаду твари стали со чаще перебираться через нее сверху. И появилась реальная угроза искупаться в кислоте. Так что, оставив одну преграду, мы передислоцировались за следующую, представляющую из себя наспех накиданные контейнера. Беспорядочно накиданные, они не представляли серьезной проблемы кислотникам, но прилично задерживали обычных тварей. Там мы продержались еще минут пять-семь, убеждаясь, что площадка лифта со всеми гвардейцами достигла дна. Похоже, теперь наша очередь. Втянув последний, самый крупный кристалл, Я выпустил волну эфира с двух клинков, буквально выжигая